Глава седьмая Работа в офисе кипела, и без того короткие сроки сокращались, а голова у Игоря будто проходила нагрузочное тестирование. Еще немного, и система ляжет. Впрочем, стандартная для Орала ситуация. Все делалось слишком медленно, могли быстрее, но вечно кто-то тупил. Машинкулов орал, политики нахваливали чипы с экранов, китайцы заявлялись в самые неподходящие моменты.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 «Не смогу, прости», — ответил он, осторожно высвобождаясь. «Работы, Вал». «Ой, и у меня», — погрустнела девица. «Я как раз хотела у тебя спросить». Запеликал входящий. Вызов был от тети Милы, и Игорь, подняв палец, отошел в сторону. Режим включил беззвучно, нечего коллегам знать о его домашних делах. «Да, тётя Мил», — произнёс одними губами. Мила ворвалась в наушник с уличным гомоном и воем сирены.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 Над Новорязанкой низким потолком стянулись облака, цепляя крыши за полями. Дома рассыпались черными горстками. Сперва загородные, после дачные, затем брошенные деревенские в районе МСЗ, покосившиеся с проломами в ревенчатых стенах. За ними чадили заводские трубы. Кружили мелкие галочки птиц, живой небесный сор. То попадая в поле зрения, то снова исчезая. Беха шла ровно, глотая стыки на мостах.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 Дождь шелестел, скатываясь по листьям. Вздувались пузыри на лужах, блестящие в свете фонарей. Куда теперь? Ехать в Коломну? Он не уснёт, он знал это. Игорь помнил, как было много лет назад. Как стены опустили, будто жизнь выдули из них и даже не хотелось заходить. Извиняла мысль на заднем плане. Вдруг так и не успеет попрощаться. Вдруг утром всё. Он не без усилий переключился на работу. Снова вспомнился Джан.